Крис Картер. Секретные материалы. Дело номер один ноль ноль. Я обнаружил, что если усиленно думать о Диснейленде, то эрекцию довольно успешно можно подавить. Специальный агент Дэл Купер. Утром 7 марта 1992 года аэропорт Лагардия, город Вашингтон, федеральный округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, планета Земля, был закрыт часа на два из-за сильных гроз, прилетевших из-за залива отголосков ушедшего обратно в океан и дальше на юг Тайфуна Дана. Как всегда в таких случаях, недовольные пассажиры нервно наполнили собой многочисленные закусочные и рестораны аэропорта, пытаясь хоть чем-то оправдать создавшуюся паузу в неизменно поступательном движении своих обожаемых тел. Семья Хонинген, папа, мама, две дочки 11 и 13 лет и Парк расположились за угловым столиком у окна, выходящего на автостоянку. Папу Хонингена назвали Альфонс, но на дамского угодника он был похож меньше всего. Грубоватая бугристая физиономия с маленькими глазками, редкие волосы, почти полное отсутствие шеи, круглое толстое пузико. Мама Хонинген по имени Стелла здорово на него походила, разве что с поправкой на обычные половые различия и некоторую облагороженность черт, так или иначе присущую женщинам. Оба они были американцами в третьем поколении, внуками эмигрантов, предусмотрительно бежавших от Гитлера еще до прихода того к власти. Но при этом почему-то все равно оставались подлинными немцами, не прилагая к тому ни малейших усилий. И выделялись в любой толпе, как всегда чем-то неуловимым выделяются немцы. Девочки их, хором влюбленные в Билли, Криспа и даже Собака, были стопроцентными немецкими. И миссис, фрау. Хонинген с некоторой тревогой замечала, что девочки понемногу становятся даже не немками ее памяти и воображения, а немками глуповатых голливудских фильмов. Это не давало ей покоя в последнее время, хотя настоящих причин своего беспокойства она не понимала. И от этого непонимания беспокоилась еще сильнее. Внимание ее постепенно привлекла пара, сидящая за соседним столиком. Вот. раздраженно подумала она явно ведь зеленая, а как держится если бы ее спросили почему она решила что парочка это является обладателями зеленых карт она бы не ответила какая-то чуждость европейская элегантность может быть да нет просто так интуиция настоящая хорошая немецкая интуиция интуиция в данном случае дала сбой но миссис хонинген этого не знала «Глазеешь на этих проклятых недоумков?» – спросил ее папа Хойнинген. Она не сразу поняла, о ком речь. А, вот в чем дело. За следующим столиком уместилась компания из пяти человек. Я, нью-йоркцы. Лысые мальчики и сидеющие по краям девочки. В майках и тайванских тапочках. Подкатили к аэропорту в помятом фургоне, разрисованном пятнами зимнего камуфляжа Люфтваффе. На одном боку машины написано «Путешествие в поисках Америки», а на другом «Пацан люби революцию». И сейчас один из этих любителей революции, бородатый и лысый, приподнявшись над столом на волосатых веснущатых кулаках, громыхал приглушенно. «Ты ничего не понимаешь в людях, маленькая анаконда. Человека можно и нужно читать вдоль и поперек, как простой старый вонючий папирусный долбанный свиток». А любое проклятое долбаное чтиво, которое можно читать, можно и писать, даже левой ногой. Да, больше того, все, что можно читать, было когда-то кем-то написано. «Левой ногой», — отвечала сидящая спиной к Хонингенам женщина в голубой трикотажной майке. Волосы ее были обрезаны коротко и грубо. Вокруг тощей шеи обернут шерстяной коричневый шарф. вельветовая куртка цвета хаки небрежно брошена поперек колен. Ты успокойся, майс... масса-кот. Никто ведь из нас не подвергает сомнению твои жизненные принципы. Нет, ты подвергаешь. И не в том дело, что сомнению, а в том, что нагло. Подвергать все сомнению учили нас наши учителя. И в первую очередь мы, как прилежные ученики, подвергли сомнению их. И что получилось? Четыре кучки зеленого дерьма. Так кто мы все после этого? Долбанные последователи или долбанные ренегаты? «Официант! Где, наконец, этот официант?» Официант, который как раз принес заказ семьи Хонинген салаты и йогурты для всех, исключая пуделя, задумчиво посмотрел в ту сторону. «Они вам мешают?» – спросил он пану Хонингена. «Они мне мешают, но вызывать полицию я вас все равно не попрошу», сказал мистер Хонинген, кося глазами в сторону шумных спорщиков. «Мы живем в свободной стране». Тем временем младшая дочка Марта наклонилась к уху сестры и прошептала. «Видишь нашего соседа рядом с этой блондинкой? У него под пиджаком пистолет». Сестра присмотрелась и кивнула. «Может быть, он хочет угнать самолет Кастро? Зачем? Кастро нужны самолеты. Тогда не будем мешать, когда еще попадешь на Кубу? А посмотреть интересно». Семья летела в Майами загорать, купаться и ловить рыбу и лобстеров. Официант принес заказ парочки с пистолетом индейку ей и буженину под яйцом ему. Хорошо, сказала маленькая анаконда, наваливаясь ничем не стесненной грудью на столик и наставляя на массу кота палец. Под короткими ногтями у нее были темные полоски. Ты меня почти убедил, и все же проведем опыт. Вот люди, которых ты не знаешь. Ты утверждаешь, что уже пассивно получил от них достаточной информации для того, чтобы сделать все выводы. Потом мы их спросим, угадал ли ты. Заключаем пари? «Десять против трех», — сказал масса-кот, которого на самом деле звали Питер Хайли. А известность он получил как Питер Редстоун, борец за свободу животных, содержащихся в зоопарках. Взять псевдоним его вынудили нестандартные жизненные обстоятельства. «Вот эти, да? Рядом?» «Угу!» – кивнула маленькая анаконда. «Чарлиан Макаби, довольно известная художница-керамистка. Это она улетала сейчас в Калифорнию, а компания ее провожала. Все они были бывшие одноклассники, чудом сохранившие школьную дружбу. Адвокат Памела Бейдер, средние руки предприниматель Ник Ляракос и программист Перси Даббер». Вот ведь совсем недавно они протестовали против войны во Вьетнаме, курили марихуану и совершали сексуальную революцию. Теперь, пожалуй, только Питер сохранил верность тем идеалам, и это казалось уже немного несерьезным. Впрочем, друзья относились к нему с пониманием. В конце концов, не так много их осталось, друзей. Остальных разбросало и рассеяло по жизни, как осколки медленного взрыва какого-то мирового фугаса. Иногда оставшимся казалось, что это странно. Иногда, что странно то, что они четверо еще держатся вместе. Если посмотреть сверху на то, по каким траекториям движутся человеческие судьбы, то сначала возникает впечатление полнейшего хаоса, потом полнейшей упорядоченности. И наконец, когда видишь все изгибы пути, неизбежно приходишь к выводу о странном единстве, хаоса и порядка. И даже не просто единстве. а полнейшей их неразличимости с определенной точки зрения. Так, масса Которедстоун без тени смущения уставился на соседей. Женатый лет 10 или любовник из таким же стажем. Детей нет. Он, скорее всего, служит в хорошем банке или крупной компании, но не на высокой должности, среднее звено. Хороший же исполнитель, не более того. Надежен, не инициативен, в меру. Честен. Сонный взгляд, смазанные черты лица говорят о том, что в работе ему требуется усидчивость и аккуратность, а не быстрота и решительность. Дорогой костюм, но сидит не слишком хорошо. Пиджак на полразмера больше, чем требуется. Она, скорее всего, рекламный агент. Пыталась стать фотомоделью или манекенщицей, не получилось. Нашла свою нишу, добилась кое-какого успеха. Зарабатывает раза в два больше, чем он. Неплохой художественный вкус, пытается быть уверенной всегда и во всем, хотя в глубине души растеряна. Очень упряма, недоверчива, ревнива. Возможно, что она немного старше него, но тщательно следит за собой. По крайней мере, волосы она красила вчера. Обсуждаемая женщина, сидящая крыт стоуну спиной, подавила желание обернуться, а мужчина отложил нож и вилку, снял салфетку и беззвучно трижных хлопнул в ладоши. На лице его возникла веселая улыбка. На полсекунды не более. Тогда женщина все же оглянулась. «Я прав?» — громко осведомился Масса-кот. «Потрясающе!» — сказал мужчина. «Вам нужно работать в ФБР. Такие таланты не должны пропадать в Туне». «Трахал я ФБР!» — сказал Масса-кот. «Этого зря!» — сказала женщина. Взгляд ее выражал некоторое недоверие. «Не сомневаюсь, чтобы подхватили ко кое-что неприличное». Чарлиан подумала, что Стоун ошибся. Женщина казалась очень молодой, какие там 10 лет супружества, ей всего-то года 24, ну 26, и блондинка она явно натуральная, слегка горбоносая блондинка с темными бровями. Стоун действительно ошибся, но тем не менее выигрыш получил и спрятал в карман, поскольку соседи согласились признать его версию абсолютно правильной. Просто так, для удобства, всегда ли следует возражать добросовестно заблуждающемуся? На этот счет могут существовать различные мнения. Мужчина с сонными глазами был отнюдь не банковским клерком, а специальным агентом ФБР по имени Фокс Малдер, одним из самых перспективных аналитиков бюро. Номер удостоверения JTT 047 10 11 11. Рост 6 футов 1 дюйм, вес 178 фунтов. Волосы каштановые, глаза зеленые. Дата рождения – 13 октября 1961 года. Место рождения – Чилмарк, штат Массачусетс. Место жительства – Александрия, штат Вирджиния, 12 миль от Вашингтона. Холост. Образование – Оксфордский университет, степень бакалавра психологии, Академия ФБР в Куантико. Публикации. Монография о серийных убийствах и оккультизме. 1988 год. Статья в журнале Омни, опубликованная под псевдонимом Лу Модер. 1991 год. Кличка «Призрак». Личное оружие. Автоматический пистолет Таурус 92 автоматик на В настоящий момент он действительно находился в замшевой на плечной кобуре под поло немного мешковатого, но тем не менее элегантного пиджака. В записной книжке «Потертая обложка из твердой коричневой кожи» у него было записано «Сотни тысяч леммингов не могут быть неправы». И немного дальше. Здравый смысл, и это великолепно знают лемминги, имеет свои пределы. Почему-то почему именно лемминги занимали его мысли долгие подростковые годы. В возрасте от 13 до 15 лет он дважды пытался покончить с собой, но без должной решительности. И в этот же период сделал яркую карьеру в бойскаутах, став самым молодым орлом в отряде. Никто бы не подумал, увидев его днем, что этот строгий, подтянутый и решительный юноша плачет ночами. Соседка не была ни его женой, что уже ясно из досье, ни любовницей. И вообще, сегодня они виделись всего лишь второй раз в жизни, хотя до этого довольно много слышали друг о друге. Агент Данна Скалли. Рост 5 футов семь дюймов. Вес 122 фунта. Цвет волос – светло-рыжий, цвет глаз – карий. Дата рождения – 18 сентября 1966 года. Место рождения Уолса, штат Вирджиния. Место жительства – Арлингтон, штат Вирджиния. Образование – медицинский колледж в Куантико. Академия ФБР там же. Бакалавр медицины. Увлекалась физикой. Курсовая работа «Парадокс близнецов Эйнштейна. Новая интерпретация». Была опубликована в сборнике лучших студенческих работ. Последние два года учебы в колледже совмещалась с внештатной работой в ФБР. По окончании колледжа отказалась от врачебной практики, окончила Академию ФБР и перешла на штатную работу. Личное оружие Бернаделли 7,65. Спрятан в изящной и строгой сумочке, лежащей на коленях. Хороший стрелок, особенно при стрельбе из нестандартных позиций и при скорострельной стрельбе. Семейство Хонинген, тихо возмущенно, вызывающей бестактностью нью-йоркцев, призывающих любить революцию, покончила с завтраком и уже намеревалась демонстративно удалиться, когда под потолком невидимая рука перебрала нежные струны арфы и не менее нежный голос объявил, что начинается прерванная ранее посадка на рейсы. Последовало перечисление, все стали прислушиваться, многие торопливо поднимались со своих мест, махали официантам. В общем, аэропорт будто делал первый вдох после долгой вынужденной остановки дыхания. И все мимолетные знакомцы пропали друг для друга, разнесенные навсегда.